33. Был светлый апрельский день. По широкой лагуне, отделяющей Венецию от узкой полосы наносного морского песку, называемой Лидо, скользила острогрудая гондола, мерно покачиваясь при каждом толчке падавшего на длинное весло гондольера. Под низенькой ее крышей на мягких кожаных подушках сидели Елена и Инсаров. Черты лица Елены немного изменились со дня ее отъезда из Москвы, но выражение их стало другое. Оно было обдуманнее и строже, и глаза глядели смелее. Все ее тело расцвело, и волосы, казалось, пышнее и гуще, лежали вдоль белого лба и свежих щек. В одних только губах, когда она не улыбалась, сказывалось едва заметную складкой присутствие тайной, постоянной заботы. У Инсарова, напротив, выражение лица осталось то же, но черты его жестоко изменились. Он похудел, постарел, побледнел, сгорбился. Он почти беспрестанно кашлял коротким сухим кашлем, и впалые глаза его блестели странным блеском. На пути из России Инсаров пролежал почти два месяца больной в Вене, и только в конце марта приехал с женой в Венецию. Он оттуда надеялся пробраться через Зару в Сербию, в Болгарию. Другие пути ему были закрыты. Война уже кипела на Дунае. Англия и Франция объявили России войну. Все славянские земли волновались и готовились к восстанию. Гондола пристала к внутреннему краю Лидо. Елена и Инсаров отправились по узкой песчаной дорожке, обсаженной чехолчными деревцами, Их каждый год сажают, и они умирают каждый год, на внешний край Лида, к морю. Они пошли по берегу. Адриатика катила перед ними свои мутно-синие волны. Они пенились, шипели, набегали и, скатываясь назад, оставляли на песке мелкие раковины и обрывки морских трав. «Какое унылое место!» — заметила Елена. «Я боюсь, не слишком ли здесь холодно для тебя?» — Но я догадываюсь, зачем ты хотел сюда приехать? — Холодно, — возразил с быструю, но горькой усмешкой Инсаров. — Хорош я буду солдат, коли мне холоду бояться. А приехал я сюда, я тебе скажу, зачем. Я гляжу на это море, и мне кажется, что отсюда ближе до моей родины. Ведь она там, — прибавил он, протянув руку на восток. — Вот и ветер оттуда тянет. «Не пригонит ли этот ветер тот корабль, который ты ждешь?» — сказала Елена. «Вон белеет парус. Уж не он ли это?» Инцаров посмотрел на морскую даль, куда показывала ему Елена. «Рендич обещался через неделю нам все устроить», — заметил он. «На него, кажется, положиться можно». — Слышала ты, Елена? — прибавил он с внезапным одушевлением. — Говорят, бедные долматские рыбаки пожертвовали своими свинчатками, ты знаешь, этими тяжестями, от которых ни вода на дно опускаются на пули. Денег у них не было, они только и живут, что рыбную ловлей, но они с радостью отдали свое последнее достояние и голодают теперь. Что за народ? — Ауфгепаст! — крикнул задих надменный голос. Раздался глухой топот лошадиных копыт, и австрийский офицер в короткой серой тунике и зеленом картузе проскакал мимо них. Они едва успели посторониться. Инсаров мрачно посмотрел ему вслед. «Он не виноват», — промолвила Елена. «Ты знаешь, у них здесь нет другого места, чтобы наезжать лошадей». «Он не виноват», — возразил Инсаров. «Да кровь он мне расшевелил своим криком, своими усами, своим картузом». всей своей наружностью. Вернемся. Вернемся, Дмитрий. Притом здесь в самом деле дует. Ты не поберегся после твоей московской болезни и поплатился за это в Вене. Надо теперь быть осторожнее. Инсаров промолчал. Только прежняя горькая усмешка скользнула по его губам. Хочешь, — продолжала Елена, — покатаемся по Канальгранде, по Большому каналу, ведь мы с тех пор, как здесь, хорошенько не видели Венеции. А вечером поедем в театр. У меня есть два билета на ложу. Говорят, новую оперу дают. Хочешь, мы нынешний день отдадим друг другу, позабудем о политике, о войне, обо всем. Будем знать только одно, что мы живем, дышим, думаем вместе, что мы соединены навсегда. Хочешь? — Ты этого хочешь, Елена, — отвечал Ансаров. — стал быть, и я этого хочу. — Я это знала, — заметила с улыбкой Елена. — Пойдем, пойдем. Они вернулись в Гондоле, сели и велели вести себя не спеша по канал гранде Кто не видал Венеции в апреле, тому едва ли знакома вся несказанная прелесть этого волшебного города. Кротость и мягкость весны идут к Венеции, как яркое солнце лета, к великолепной Генуе, как золотой пурпур осени, к великому старцу Риму. Подобно весне, красота Венеции и трогает, и возбуждает желание. Она томит и дразнит неопытное сердце, как обещание близкого, незагадочного, но таинственного счастья. Все в ней светло, понятно, и все обвеяно дремотную дымкой какой-то влюбленной тишины. Все в ней молчит и все приветно. Все в ней женственно, начиная с самого имени, недаром ей одной дано название «прекрасной». Все в ней светло, понятно, и все обвеяно дремотную дымкой какой-то влюбленной тишины. Громады дворцов, церквей стоят легкие и чудесны, как стройный сон молодого бога. Есть что-то сказочное, что-то пленительно странное в зелено-сером блеске и шелковистых отливах немой волны каналов, в бесшумном беге гондол, в отсутствии грубых городских звуков, грубого стука, треска и гамма. Венеция умирает, Венеция опустела, говорят вам ее жители, но, быть может... Этой-то последней прелести, прелести увидания в самом расцвете и торжестве красоты, не доставала ей. Кто ее не видел, тот ее не знает. Ни каналетти, ни гварды, не говоря уже о новейших живописцах, не в силах передать этой серебристой нежностью воздуха, этой улетающей близкой дали, этого дивного созвучия изящнейших очертаний и тающих красок. Отжившему, разбитому жизнью, нет для чего посещать Венецию. Она будет ему горька, как память о несбывшихся мечтах первоначальных дней. Но сладка будет она тому, в ком кипят еще силы. Кто чувствует себя благополучным, пусть он принесет свое счастье под ее очарованные небеса, и как бы оно ни было лучезарно, она еще озолотит его неувидаемым сиянием. Гондола, в которой сидели Инсаров и Елена, тихонько минула Рива де Чьявони, Дворец Дожи, Пиацетту и вошла в Большой Канал. С обеих сторон потянулись мраморные дворцы. Они, казалось, тихо плыли мимо, едва давая взору обнять и понять все свои красоты. Елена чувствовала себя глубоко счастливую. В лазуре ее неба стояло одно темное облачко, и оно удалялось. Инсарову было гораздо лучше. в тот день. Они доплыли до крутой арки Реальта и вернулись назад. Елена боялась холода церквей для Инсарова, но она вспомнила об Академии Деля Беляарти, изящных искусств, и велела гондольеру ехать туда. Они скоро обошли все залы этого небольшого музея. Не будучи ни знатоками, ни дилетантами, они не останавливались перед каждой картиной, не насиловали себя. Какая-то светлая веселость, неожиданно нашла на них им вдруг все показалось очень забавно детям хорошо известно это чувство к великому скандалу трех посетителей англичан елена хохотала до слез над цветым марком тинтаретта прыгающим с неба как лягушка в воду для спасения истязаемого раба С своей стороны Инсаров пришел в восторг от спины и того энергического мужа в зеленой хламиде, который стоит на первом плане Тициановского вознесения и воздымает руки вослед след Мадонны. Зато сама Мадонна, прекрасная, сильная женщина, спокойная и величественно стремящаяся в лоно бога отца, поразила и Инсарова, и Елену. Понравилась им также строгая и святая картина старика Чима де Канельяна. Выходя из академии, они еще раз оглянулись на шедших за ними англичан с длинными зайчьими зубами и висячими бакенбардами и засмеялись. Увидали своего гондольера с куцей курткой и короткими панталонами и засмеялись. Увидали торговку с узелком седых волос на самой вершине головы и засмеялись пуще прежнего, посмотрели, наконец, друг другу в лицо и залились смехом. А как только сели в гондолу, крепко-крепко пожали друг другу руки. Они приехали в гостиницу, побежали в свою комнату и велели подать себе обедать. Веселость не покидала их и за столом. Они почивали друг друга, пили за здоровье московских приятелей, рукоплескали камерьеру за вкусное блюдо рыбы и все требовали от него живых фрутти демаре, морских плодов, съедобных ракушек. Камерьер пожимался и шаркал ногами, а, выходя от них, покачивал головой и даже раз со вздохом шепнул Паверетти, бедняжки. После обеда они отправились в театр. В театре давали оперу «Верди». Довольно пошлую, сказать по совести, но уже успевшую облететь все европейские сцены, оперу, хорошо известную нам, русским, Трвяту. Сезон в Венеции минул, и все певцы не возвышались над уровнем посредственности. Каждый кричал, во сколько хватало сил. Роль Виолетта исполняла артистка, не имевшая репутации, и, судя по холодности к ней публике, любимая но не лишенная дарования. Это была молодая, не очень красивая, черноглазая девушка с не совсем ровным и уже разбитым голосом. Одета она была до наивности пестро и плохо. Красная сетка покрывала ее волосы, платье из полинялого голубого атласа давило ей грудь, толстые шведские перчатки восходили до острых локтей. Да и где ж было ей, дочери какого-нибудь бергамского пастуха, знать, как одеваются парижские камелии? и держаться на сцене она не умела, но в ее игре было много правды и бесхитростной простоты, и пела она с той особенной страстностью выражений и ритма, которая дается одним итальянцам. Елена и Инсаров сидели вдвоем в темной ложе возле самой сцены. Игривое расположение духа, которое нашло на них в Академии Деля Беллиарти, все еще не проходило. когда отец несчастного юноши попавшего в все эти соблазнительницы появился на сцене в гороховом фраке и в взерошенном белом парике, раскрыл криворот и сам заранее смущаясь выпустил унылое бассововая тремола они чуть оба не прыснули но игравиолеты подействовала на них — Этой бедной девушке почти не хлопают, — сказала Елена, — а я в тысячу раз предпочитаю ее какой-нибудь самоуверенной второстепенной знаменитости, которая была ломалась и кривлялась, и все било бы на эффект. — Это и как будто самой не до шутки. Посмотри, она не замечает публики. Инсаров припал к краю ложи и пристально посмотрел на Виолетту. — Да, — промолвил он, — она не шутит. Смертью пахнет. елена умолкла начался третий акт занавес поднялся елена дрогнула при виде этой постели этих завешенных гордин тклянок с лекарством заслоненной лампы вспомнилось ей близкое прошедшее а будущее а настоящее мелькнуло у ней в голове как нарочно в ответ на притворный кашель актрисы раздался в ложе глухой неподдельный кашель Инсарова. Елена украдкой взглянула на него и тотчас же придала своим чертам выражение безмятежное и спокойное. Инсаров ее понял и сам начал улыбаться и чуть-чуть подтягивать пению. Но он скоро притих. Игра Виолетта становилась все лучше, все свободнее. Она отбросила все постороннее, все ненужное и нашла себя. «Редкое, высочайшее счастье». для художника. Она вдруг переступила ту черту, которую определить невозможно, но за которой живет красота. Публика встрепенулась, удивилась. Некрасивая девушка с разбитым голосом начинала забирать ее в руки, овладевать ею. Но уже и голос певиц не звучал, как разбитый. Он согрелся и окреп. Явился Альфреда. Радостный крик Виолетты чуть не поднял той бури имя которой фанатизма и перед которой ничто все наши северные забывания. Мгновение, и публика опять замерла. Начался дуэт, лучший номер оперы, в котором удалось композитору выразить все сожаления безумно растраченной молодости, последнюю борьбу отчаянной и бессильной любви. Увлеченная, подхваченная дуновением общего сочувствия, с слезами художнической радости и действительного страдания на глазах, певица отдалась, поднимавшей ее волне, лицо ее преобразилось, и перед грозным призраком, внезапно приблизившейся смерти, с таким до неба достигающим порывом моленья, исторглись у ней слова плащами виверы, «Марир Сиджоване, дай мне жить, умереть такой молодой, что весь театр затрещал от бешеных рукоплесканий и восторженных криков». Елена вся похолодела. Она начала тихо искать своей рукой Инсарова. Нашла ее и стиснула ее крепко. Он ответил на ее пожатие. Но ни она не посмотрела на него, ни он на нее. Это пожатие не походило на то, которым они несколько часов тому назад приветствовали друг друга в гондоле. Они поплыли в свою гостиницу опять по канал Канальгранды. Ночь уже наступила, светлая, мягкая ночь. Те же дворцы потянулись им навстречу, но они казались другими. Те из них, которые освещала луна, золотисто белели, и в самой этой белизне как будто исчезали подробности украшений и очертаний окон и балконов. Они отчетливее выдавались на зданиях, залитых легкой мглой у ровной тени. Гондолы с своими маленькими красными огонечками, казалось, еще неслышнее и быстрее бежали — Таинственно блистали их стальные гребни, таинственно вздымались и опускались весла над серебряными рыбками возмущенной струи. Там-сям коротко и негромко восклицали гондольеры, они теперь никогда не поют. Других звуков почти не было слышно. Гостиница, где жили инцеров и Елена, находилась на рево и чьевоне Не доезжая до нее, они не вышли из гондолы и прошлись несколько раз вокруг площади Святого Марка подарками где перед крошечными кофейными толпилось множество праздного народа. Ходить вдвоем с любимым существом в чужом городе, среди чужих, как-то особенно приятно. Все кажется прекрасным и значительным. Всем желаешь добра, мира и того же счастья, которым исполнен сам. но Елена уже не могла беспечно предаваться чувству своего счастья. Сердце ее, потрясенное недавними впечатлениями, не могло успокоиться, а Инсаров, проходя мимо дворца Дожей, указал молча на жерло австрийских пушек, выглядывавших из-под нижних сводов, и надвинул шляпу на брови. Притом он чувствовал себя усталым, И, взглянув в последний раз на церковь святого Марка, на ее куполы, где под лучами луны на голубоватом свинце зажигались пятна фосфорического света, они медленно вернулись домой. Комнатка их выходила окнами на широкую лагуну, расстилающуюся от Рива до Ичавони до Джудекки. Почти напротив их гостиницы возвышалась остроконечная башня святого Георгия, Направо, высоко в воздухе, сверкал золотой шар Даганы, и, разобранная как невеста, стояла красивейшая из церквей Родентор и Палладия. Налево чернели мачты рей кораблей, трубы пароходов. Кое-где висел, как больное крыло, наполовину подобранный парус, и в импела едва шевелились. инсаров присел перед окном, но Елена не дала ему долго любоваться видом. У него вдруг показался жар, его охватила какая-то пожирающая слабость. Она вложила его в постель и, дождавшись, пока он заснул, тихонько вернулась к окну. Но как тиха и ласкова была ночь, какую голубиную кротостью дышал лазурный воздух, как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть под этим ясным небом, под этими святыми невинными лучами — «О, Боже!» — думала Елена. «Зачем смерть? Зачем разлука, болезни, слезы? Или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды? Зачем успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства? Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, это счастливо отдыхающая земля, ужели это все только в нас, а вне нас вечный холод и безмолвие? Уже мы одни? Одни, а там, повсюду, во всех этих недосягаемых бездных и глубинах все, все нам чуждо. К чему же тогда эта жажда и радость молитвы? Мария Эрсиджованная, — зазвучала у нее в душе, — неужели же нельзя умолить, отвратить, спасти? О, боже неужели нельзя верить чуду она положила голову на сжатые руки довольно шепнула она неужели уже ужедоволь я была счастлива не одни только минуты ни часы ни целые дни нет целые недели с ряду а с какого права ей стало страшно своего счастья а если этого нельзя подумала она если это не дается даром Ведь это было небо, а мы, люди, бедные, грешные люди, Марирс и Джована. О, темный призрак, удались, не для меня одной нужна его жизнь. Но если это наказание, — подумала она опять, — если мы должны теперь внести полную плату за нашу вину. Моя совесть молчала, она теперь молчит, но разве это доказательство невинности? «О, Боже, неужели мы так преступны? Неужели ты, создавшая эту ночь, это небо, захочешь наказать нас за то, что мы любили? А если так? Если он виноват, если я виновата, — прибавила она с невольным порывом, — тогда ему, о, Боже, дай нам обоим умереть, по крайней мере, честной, славной смертью там, на родных его полях, а не здесь, не в этой глухой комнате». О горе бедной одинокой матери спросила она себя и сама смутилась и не нашла возражений на свой вопрос. елена не знала, что счастье каждого человека основано на несчастье другого, что даже его выгода и удобство требуют, как статуя пьедестала, невыгоды и неудобства других. Рендич пролепетал сквозь сон ансаров. Елена подошла к нему на цыпочках, нагнулась над ним и отерла пот с его лица. Он пометался немного на подушке и затих. Она опять подошла к окну и опять взяли ее думы. Она начала сама себя уговаривать уверять себя, что нет причин бояться. Она даже устыдилась своей слабости. «Разве есть опасность? Разве ему не лучше?» — шепнула она. «Ведь если бы мы не были сегодня в театре... Мне бы все это в голову не пришло. В это мгновение она увидела высоко над водой белую чайку. Ее, вероятно, вспугнул рыбак, и она летала молча, неровным полетом, как бы высматривая место, где бы опуститься. «Вот если она полетит сюда, — подумала Елена, — это будет хороший знак». Чайка закружилась на месте, сложила крылья... И как подстреленная с жалобным криком пала куда-то далеко за темный корабль, Елена вздрогнула. Потом ей стало совестно, что она вздрогнула, и она, не раздеваясь, прилегла на постель возле Инсарова, который дышал тяжело и часто.